Глава 20. О нечестии тех, кое утверждают, будто души, участвующие в высшем и истинном блаженстве, многократно возвращаются через кругообращение времен к тем же несчастьям и бедствиям. В самом деле, чей благочестивый слух может допустить, чтобы после жизни, пройденной со столькими и такими великими бедствиями, если, впрочем, следует называть жизнь эту жизнью, которая, скорее, есть смерть. И притом столь тяжкая, что смерти, освобождающая от нее, боятся из любви к этой смерти. Чтобы после таких великих, многих и ужасных зол, от которых притом через истинное благочестие и мудрость мы были некогда очищены и освобождены, мы достигали лицезрения Божия, и делались блаженными созерцанием бестелесного света через участие в неизменном бессмертии, того, к достижению которого горим любовью. Только для того, чтобы потом по необходимости лишиться его, и лишившись и не низвергнувшись из этой вечности истины и счастья, подверглись адской смертности, позорному безрассудству и гнусным злополучиям, в которых Бога оставляют, истину ненавидят, блаженство находят в гнусном непотребстве. И чтобы это в одном и том же виде повторялось бесконечное число раз прежде и повторялось бесконечное число раз после, в известные периоды прошлых и будущих веков. И все это только ради того, чтобы этими определенными кругообращениями в которых все постоянно то проходит, то снова возвращается, через наше мнимое блаженство и истинное злосчастье, хотя и чередующиеся, но вследствие беспрестанной смены одного другим постоянной, сделались известными Богу дела его, потому что он якобы не может ни почить отдел, ни исследовать своим видением бесконечное. Кто может слушать подобные вещи? Кто этому поверит, кто это допустит? Если бы это было справедливо, то не только благоразумнее было бы молчать об этом, но даже было бы, выражу свою мысль как могу, ученые не знать этого. Если и там мы будем блаженными, потому что не будем этого понимать, то зачем нам здесь, через знание этого, еще более увеличивать наше злосчастье? А если там мы по необходимости должны будем знать об этом, то пусть не будем знать, по крайней мере, здесь, чтобы более счастливым было здесь ожидание, нежели там достижение высшего блага. По крайней мере, здесь ожидается должное последовать вечная жизнь, а там познается хотя и блаженная жизнь, но не вечная, а должное некогда быть утраченной. Говорят, что никто не может достигнуть этого блаженства, если изучением настоящей жизни не уяснит для себя этих кругообращений, в которых блаженство и несчастье попеременно следуют одно за другим. Но в таком случае, каким образом они утверждают, что чем больше кто-либо любит Бога, тем легче достигнет блаженства. Они, которые учат тому, что ослабляет эту самую любовь. У кого в самом деле не ослабеет и не охладится любовь к Богу, когда он представит себе, что по необходимости должен будет оставить его и станет держаться образа мыслей, противного его истине и мудрости. И притом в такое время, когда достигнув блаженства, достигнет по мере своих способностей полного познания его. Никто не может искренне любить и человека друга, если будет знать, что тот станет его врагом. Нет, неправда то, чем нам угрожают, будто истинные несчастья будут продолжаться без конца и только часто и также без конца прерываться промежутками мнимого блаженства. Ибо что лживее и обманчивее этого блаженства, когда мы и при таком свете истины не будем знать о будущем бедствии? тогда более сведущей будет наша настоящая злополучность, при которой мы знаем о будущем блаженстве. Если же там не будет сокрыто от нас грозящее бедствие, то более блаженно проводит душа злополучные времена, по прошествии которых она достигнет блаженства, нежели блаженный, по окончании которых она возвратится к злополучию. Таким образом, ожидание нашего несчастья бывает счастливо, а ожидание счастья несчастно. И выходит, что так как здесь мы терпим настоящие бедствия, а там боимся предстоящих, то скорее мы можем быть постоянно несчастными, нежели когда-либо блаженными. Но по велику это ложно, как гласит благочестие и доказывает истина ибо она не ложно обещает нам истинное блаженство, которое будет обеспечено навсегда и не будет прервано никаким несчастьем. То мы, следуя прямому пути, которым служит для нас Христос, направим с помощью этого вождя и спасителя свою веру и ум в сторону отсуетного и безрассудного круговращения нечестивых. Если Платоник Парфирий не захотел последовать мнению своих об этих кругообращениях и непрерывных попеременных нисхождениях и возвращениях душ, и либо по убеждению в ложности самого мнения, либо же принимая во внимание христианские времена, предпочел сказать то, о чем я упоминал в десятой книге: а именно, что душа посылается в мир для познания зла чтобы, очистившись и освободившись от него, она, когда возвратится к Отцу, уже ничему подобному не подвергалась. То во сколько раз более должны мы отвращаться и удаляться от этой лжи, враждебной христианской вере. После же того, как эти кругообращения опровергнуты и ложь их доказана, никакая необходимость не вынуждает нас думать, будто нет начала времени, с которого появился род человеческий, так как, мол, вследствие каких-то кругообращений нет якобы в вещах ничего нового, чего бы ни было прежде в определенные периоды времен и чего не имело бы быть впоследствии. Ибо если душа освобождается за тем, чтобы никогда не возвращаться к несчастьям, как никогда она не освобождалась прежде, то с ней совершается нечто такое, чего никогда прежде не было, и что весьма велико, то есть представляет собой никогда не прекращающееся вечное блаженство. Если же такая новизна, которая не повторялась и не будет повторяться ни в каком кругообращении, бывает в бессмертной природе, то на каком основании утверждают, что она не может быть в вещах смертных? скажут, что для души блаженство не новость, потому что она возвращается к тому, в котором была всегда. В таком случае новость — это само освобождение, потому что она освобождается от злополучия, в котором никогда прежде не была, и новость — само это злополучие, которого никогда не было прежде. Если эта новизна не входит в порядок вещей, управляемых божественным провидением, а скорее происходит случайно, то где в таком случае эти определенные и правильные кругообращения, в которых не бывает ничего нового, но повторяется то же, что было и прежде? А если эта новизна не исключается из порядка вещей, управляемых божественным провидением, то посылается ли душа или она не спала, во всяком случае – может быть нечто новое, чего не было прежде, но что, однако же, не чуждо порядку вещей. И Если душа по неблагоразумию могла причинить себе новое несчастье, которое не было непредвиденным божественным провидением, так что оно могло включить это несчастье в порядок вещей и не непредвиденно освободить от него душу, то с каким безрассудством человеческой суетности Мы осмеливаемся утверждать, будто божество не может творить вещей новых, не для него, а для мира, таких, которых никогда прежде не творило, но которые никогда не были для него непредусмотренными. Скажут, что хотя освобожденные души и не возвратятся к злополучию, тем не менее, когда это бывает, в мире не совершается ничего нового, потому что постоянно то одни, то другие освобождались, освобождаются и будут освобождаться постоянно. Но если это так, то они должны, по крайней мере, допустить, что творятся новые души, с которыми бывает новое злополучие и новое освобождение. Если же признают их не новыми, но от вечности существующими, из которых ежедневно образуются новые люди – от тела которых эти души при мудрой жизни освобождаются так, что никогда не возвращаются к несчастью, то непременно должны будут допустить бесконечное их множество. Ибо как бы велико ни было конечное число душ, оно не могло бы быть достаточным для прошедших бесконечных веков – чтобы из него постоянно происходили люди, души которых всегда освобождались бы от этой смертности, с тем, чтобы никогда потом не возвращаться к ней. А в таком случае они решительно не будут в состоянии объяснить, каким образом оказывается бесконечное число душ в ряду тех тварей, которые для того, чтобы быть известными Богу, признаются ими конечными. Итак, по елику упомянутое «круговращения» в которых душа представлялась по необходимости имеющей возвращаться к одним и тем же несчастьям, нами опровергнуты, то ничего не остается более приличного для благочестия, как верить, что для Бога нет невозможности вновь производить то, чего Он никогда не производил, и в силу неизреченного предвидения иметь неизменяемую волю. Что же касается далее того, может ли постоянно увеличиваться число душ освобожденных и не имеющих более возвращаться к злополучию? Это пусть решат сами те, которые с такой тонкостью рассуждают об ограничении бесконечности вещей. Мы же сделаем свой вывод из обоих возможных решений. Если может, то на каком основании утверждают, будто не могут быть сотворены вещи, которые никогда прежде не были сотворены, если число освобожденных душ, никогда не бывшее прежде, не только однажды было сотворено, но никогда не перестанет создаваться. Если же должно быть какое-либо определенное число освобожденных душ, которые никогда не будут возвращаться к несчастью, и если это число не должно более увеличиваться, то, каково бы оно ни было, во всяком случае, его никогда прежде не было, и возрастать и достигнуть определенного количества своего оно не могло без какого-либо начала. Равным образом и начала этого когда-нибудь прежде не было. Итак, чтобы быть этому началу, был сотворен человек, прежде которого не было никакого человека.